72. Водитель бессовестно дыرخ, запрокинув голову, грохот струй по крыше глушивый его храб. Мутный серый свет едва просачивался снаружи. Стёкла фургона запотели. Всё вокруг было влажным, нереальным. Промозглая сырость наરાвила пробрать до костей. Лерман зябко поёжился, представив, каково сейчас парням на улице. Наушник тихо произнёс: "Первый дождь усиливается, видимость ухудшилась". Он неприязненно посмотрел на водителя, перевёл взгляд на зависшее в воздухе отображение оперативной карты, впустую пощёлкал сенсором переключения каналов, поморщился в досаде. Стрекозы, задавленные неизвестными помехами, по-прежнему гнали муть. Кашлянул, прочищая горло. Принимать решения не хотелось, не хотелось заставлять ребят вылезать из-под хилых укрытий и топать сквозь ливень, по колено проваливаясь в промоины. Но он не собирался давать зверю отлежаться. Зверя нужно держать в напряжении, чтобы к утру его нервы стали похожи на провисшие веревки. Второй и пятый, ответьте. Второй, слушай. Пятый, на связи. Голоса звучали, словно со дна озера. Доложите обстановку. Обстановка. Я мокрый, как бобер. Ни черта не вижу. Гнусава ответил Кабот. Второй, все в норме. Наблюдаю окно с тыла. Света нет. Четко по-военному доложил Гомес. Сдвигайтесь вперед. Займите позиции по углам. Мы что, атакуем? Нет, там же девчонка. Просто держите выходы в поле зрения. В доме могут быть заложники. Без команды не стреляйте. Третий, четвёртый, видите их? Видим, видим. Сохраняйте визуальный контакт, следите за ними. Ясно, первый. Второй и пятый, подтвердите. Выполняю, принял. В разнобой откликнулись голоса. Точки на карте медленно пришли в движение. Первый к шестому. Слушаю, первый. Смена позиций. Поставь зверя напротив входа и ещё двоих в переулок с тыла. Всё равно не видно низги. Шестой, выполняйте. Ладно, отбой. В голосе старшего группы поддержки, невысокого коренастого сержанта, сквозило недовольство. Лерман наблюдал, как мерцают вокруг зелёного прямоугольника здания значки, обозначающие его людей. Хуже нет, чем идти в дело с незнакомой командой, подумал он в который раз. Парни из патрульных машин ему не нравились, уж больно себе на уме. Слово лишнего не вырмешь. Неизвестно, что выкинут, когда поднимется пальба. Значки на карте ещё двигались, когда мельтешащие прямоугольники, как по волшебству, сменились размытыми картинками. Это заработали стрекозы. Шум дождя, переданный их микрофонами, ворвался в машину, и Кабот прокричал, казалось, над самым ухом: "Двери, двери открываются". Водитель дёрнулся от рёва динамиков, неудоумённо огляделся, приходя в себя. "Первый всем внимание", сказал Лерман, и сразу же меняясь в лице. "Не стрелять, выходит женщина. Повторяю, не стрелять". Он приник к экрану, В светлом прямоугольнике дверей женщина казалась обнажённой. Старекоза транслировали её с разных ракурсов. Лицо её было искажено в гримасе страха, он не сразу разглядел, что губы её шевелятся. На мне взрывчатка, мина, не стреляйте. Голос её был едва различим. Все орали одновременно. Голоса из оперативного пульта эхом отдавались в наушники. Бубнили снайперы, запрашивая инструкции. Он заставил всех заткнуться. Всем внимание, не высовываться. Он только этого и ждёт. Я шестой, предмет на груди заложника опознан. Армейская плёночная мина. Текущий статус не определён. Лерман ощутил, как рубаха липнет к спине. Ждать, всем ждать. Выслушаем его требования. Внимание, я выхожу. Водитель повернул голову, на лице его появилось недоумение. Лейтенант, это верная смерть та штука, она даже бетон плавит, запиная сказал он. Лерман молча открыл дверь. Дыхание перехватило, остро пахло свежестью. Резиновый пол под ногами заиграл брызгами. бурлящий поток пены сбил в колесо, точно в форштевень корабля. Ты что, спятил? Да она же с ним заодно. Но он уже принял решение. Не отвечая, пригнул голову и шагнул под косые струи. Жёсткий дождевик взорвался грохотом, брюки мгновенно промокли. Он прищурился, побрёл на свет, прикрыв глаза одной рукой и вытянув другую вверх. Что-то незримое подталкивало его вперёд. Он переступал непослушными ногами, помимо боли, осторожно нащупывал опору для каждого шага. Ну я и идиот, думал он. Надо было отправить робота. Робот его разнесёт. Роботу всё нипочём. В клочки, на маленькие-маленькие кусочки. Нога поехала на мокром камне. Он оступился и едва не потерял равновесие. Почему-то оказалось, стоит споткнуться, и непрочная оболочка, пузырь страха, который он вокруг жил себя, лопнет со глушительным звоном. И тогда ему нипочём больше не подняться. 30 метров пути показались ему бесконечными. Наконец, он остановился у ступеней невысокого каменного крыльца. Лицо девушки было не различить, свет бил в глаза. "Я не вооружён", крикнул он. Ему никто не ответил. "Не стреляйте, на мне мина", как заведённая шептала неясная фигура. Картины недавней бойни стояли перед глазами. Он помнил. Тому, кто внутри теряет нечего. Он пересидел себя и сделал шаг наверх. Он посмотрел в её белое от страха лицо. Заученные формулы испарились как небыло. Он сказал: "Ты не боишься? Думаешь, я не боюсь? Чёрта с два, в жизни так не трусил". "А где Джон?", спросила она. "Он здесь". Он в управлении. Я отвезу тебя к нему, он ждёт. Стой где стоишь, руки держи на виду, произнёс невидимый голос. Хорошо, я не вооружён. Мина срабатывает в случае моей смерти, снять её тоже нельзя. Я понял, чего ты хочешь. Машина с водителем, без оружия, без погони, два бронежилета, девчонка поедет со мной. Если всё будет как скажу, я сниму мину. Минута на размышление. Лерман посмотрел направо, где за углом скорчились неясные тени. В наушник что-то яростно шептал на разные голоса. Какие у меня гарантии? Никаких ответил голос, только моё слово. Лерману усмехнулся, время уходит, напомнил голос. Верьке ему, замолилась девушка, пожалуйста. И вдруг Лерману видел бегляца. Тот стоял прижавшись к стене в одной руке пистолет, в другой коробочкой дистанционного пульта. Его напряжённая фигура с сумкой через плечо отражалась в большом настенном зеркале справа от входа. Каменная кладка глухой стены защищала его спину. Изготовившись к стрельбе, он стоял так, чтобы контролировать и дверь в половину хозяев, и узкую лестницу на второй этаж, и делушку у входа. Он был недосягаем с улицы, нечего было и думать, чтобы попасть не его парализующей пулей. В такую погоду это трудновато даже с более доступной мишенью. Лерману показалось, что эта поза могла означать лишь одно. Парень знает, что его загнали в угол и готов продать свою жизнь подороже. Стать уверенность, с какой он держал пистолет, выдавала профессионала. Лерман крикнул сквозь шум дождя: "Ладно, твоя взяла. Мне необходимо немного времени. Я должен отдать распоряжение. Ещё минута не больше", произнёс человек в зеркале.